Глава седьмая. Анализ конкурентов. Ох уж эти коварные писаки. Если вы хотите, чтобы ваша книга продавалась, то к ее созданию стоит подойти как к созданию бизнеса, как бы пафосно это ни звучало. Поймите, что для издательств книги — Это бизнес, именно поэтому они выбирают для публикации определенные тексты, создают определенные обложки и пишут громкие маркетинговые тексты в аннотации, что даже самая первая книга начинающего автора выглядит литературной сенсацией. Вам не нужно изобретать велосипед. Проще взять за основу опыт успешных коллег и взглянуть на свой роман как на продукт, с которым вы выходите на рынок. При этом подходе у вас, естественно, появляются авторы-конкуренты. Вот у них-то мы сегодня и поучимся. Приготовьтесь освоить один из полезных маркетинговых инструментов — анализ конкурентов. Напомню, если вам не важна коммерческая составляющая писательства, и вы пишете для себя, для семьи, то изучать конкурентов все равно полезно. Благодаря анализу вы можете найти много любопытных писательских хитростей, а дальше использовать их по своему усмотрению. Что обязательно изучить? Первое. Как выглядят обложки в этом жанре? Если в любовном фэнтези бестселлерами становятся книги с нарисованными парочками, не делайте обложку с прекрасным закатом, даже если этот закат сфотографировали вы лично. Многие начинающие авторы боятся взять фото из интернета, не разбираются в авторском праве на изображение и поэтому берут на обложки свои фото. Либо личные фото с ними, либо фото, сделанные самостоятельно. Это ошибка. Дальше мы разберем обложки более подробно. Второе. Как звучат имена авторов псевдонимы? Это иностранные или русские имена? Как они выглядят? Как написаны аннотации? Чем вас зацепил этот коротенький текст? Какие в нем спрятаны интриги? Четвертое. Какие теги жанры стоят? А значит, что люди ищут и ждут в этом жанре? Пятое. Пролистайте отзывы до конца и обязательно изучите, что не нравится читателям в этом жанре, что их бесит, пометьте себе. Шестое. С чего начинается первая глава? Крючки, которые использует автор. Вся эта информация поможет вам понять, что хорошо продается и как вам улучшить текст и его упаковку для читателя. Особое внимание уделите книгам с пометками «Хит-продаж» и «Бестселлер», а также романам, где много читательской активности. Упражнение 26. Писательская разведка. Проведите анализ конкурентов по указанной выше модели. Возьмите минимум 5-10 книг схожего жанра. Что вас удивило в проделанной работе? Какие выводы для себя сделали? Сайты для изучения Литрес, Ман, Иванов и Фербер для нонфикшн. Упражнение 27. Полное погружение. Пойдите в анализе конкурентов еще на уровень глубже. Посмотрите, как они ведут группу в социальных сетях, как общаются с читателями, о чем рассказывают, как себя подают. Есть ли что-то, что отличает одного автора от другого? Кто вас зацепил и чем? Найдите для себя полезные идеи по ведению групп, по контенту, акциям автора, дополнительным товарам, которые они продают в группе, оформлению. Просто соберите вкусные и ценные идеи, Запишите их. Упражнение 28. Имитатор. Вы уже изучили несколько авторов. Скорее всего, на этом этапе вы встретили писателя, на которого вы захотели бы стать похожи. Может быть, вам приглянулось его количество изданных книг или плодовитость. Человек успевает писать по 8 книг в год и не свихнуться, или вам запал в душу стиль жизни этого человека. Что ж, самое время уделить этому герою побольше времени. Подпишитесь на этого автора, чтобы со стороны наблюдать за его мышлением, моделями поведения. Если это позволяет ситуация, то вполне можно узнать у коллеги то, что вас интересует, где писатель находит силы, чтобы писать несколько романов одновременно, например, или задать любой другой вопрос, который вас волнует. Смысл упражнения в том, чтобы попытаться перенять в свой набор навыков модель, которая приблизит вас к нужному уровню писательской действительности. Психоупражнение 29. Заплати другому. Давайте о серьезном. Можно по-разному относиться к успеху других людей. Кто-то обесценивает чужие достижения, не понимает, что же особенного в авторе и как у того получилось выйти в люди. Как правило, эта категория людей точно так же обесценивает самих себя. Обратите сейчас внимание, с какими чувствами вы изучали профили и книги авторов-бестселлеров. Завидовали, искали недостатки, выискивали негативные отзывы или спокойно, с интересом и уважением изучали, как у человека получилось. Если у кого-то получилось, то получится у вас. Но чем больше ненависти к чужому успеху будет у вас внутри, тем хуже вы будете замечать собственные достижения. Переключайте эмоции, если поймали себя на негативе. Подумайте, чему можете научиться у этого человека и за что стать ему благодарным.